Глава 5. Версавие. От его слов я холодею от ужаса. Он стоит слишком близко. Мне страшно, а отступать больше некуда. Меня не должно быть здесь. Я не должна стоять женой этого монстра. Он продолжает смотреть нагло, словно имеет право. Я опять чувствую себя ничтожеством, пустым местом. Моё мнение никого не интересует. Надоело. Я отпихиваю его рукой от себя и прикрываюсь фатой. Я сказала не трогать меня. У тебя нет прав. Я тебе ещё не жена, понятно? огрызаюсь я. Он улыбается, лениво, словно я забавляю его. Мы перешли на ты? Думаю, тот факт, что ты смотришь на меня в белье, перенёс наше общение на другой уровень. Я просто не могу держать рот на замке. Я задыхаюсь. Он давит своей энергетикой и авторитетом. Пусть отойдёт. Я неосознанно хватаюсь за шею и делаю шаг в сторону от него. Мужчина не даёт этого сделать, перехватывает меня за запястье и буквально впечатывает в своё тело. Я опускаю взгляд и смотрю на его огромную руку, сжимающую моё запястье. Не больно, но не вырваться. Моя кожа кажется такой белой на фоне его смуглой Другой рукой он поднимает моё лицо за подбородок, заставляет смотреть на него. Я делаю судорожный глоток воздуха, в лёгкие забивается его запах. Я замерла. А он легко, совсем невесомо очертил каждый синяк на моём лице, руках, шее. Как он мог их видеть? Их же так тщательно скрывали. Мне почему-то становится стыдно, и слёзы размывают зрение. Мне не должно быть стыдно. Я жертва от Сатирана, и вообще это он косвенно виноват в этом. Кто? спросила у меня от его голоса все волоски на теле встали дыбом. Я молчу, потому что не хочу отвечать, боюсь его реакции. Он впивается в меня взглядом, и я забываю, как дышать. Чувствую, как его хватка на запястье становится сильнее. Кто? повторил отец. шепчу одними губами больше он тебя не тронет а я не могу сдержать смех но в нём совершенно нет веселья потому что теперь это будешь ты трогать бить унижать кажется у меня начинается истерика вижу как ему не нравятся мои слова и вообще поведение ну да я не та сестра как он и сказал осторожней малышка не говори о том чего не знаешь Вот именно, я не знаю, тебя не знаю и не знаю, что будет дальше. Я не хочу за тебя замуж, не хочу, практически кричу ему в лицо. Тон сменила. Говорит холодно. К твоему сведению, мы уже муж и жена. Нас расписали ещё вчера. Я просто в шоке от его слов. «И сейчас ты наденешь платье, спустишься вниз и будешь играть роль идеальной супруги, чтобы ни у кого не возникло сомнения в нашей большой и чистой любви». «Мы женаты?» «Боже, это похоже на какой-то кошмар. Голова начинает кружиться, а перед глазами все плывет». «Зачем?» «Что зачем?» «Зачем тебе этот брак? Зачем тебе я?» «Ты?» — он усмехается. Мне нужна любая из вас, Ларских. Я чувствую, что он врёт. Я помню, как он смотрел на меня. В какую игру он играет? Зачем, повторяю я? Неужели не можешь найти жену по возрасту и ту, которая хочет за тебя замуж? Или по доброй воле никто не даёт? Никто не поверит, что я испытываю к тебе хоть что-то. Я ненавижу тебя. Ты мне противен, кричу так громко, что закладываю уши. Я вырываю свою руку и пытаюсь содрать фату с волос. Не хочу. Я не вещь, я живой человек. У меня есть чувства, а он просто подавляет меня. Чем он отличается от отца? Один монстр передаёт меня в руки другому. Где-то на краю сознания бьётся здравая мысль: что я творю? Злю мужчину, которого совсем не знаю. Он может наказать меня за дерзость. Да он уже что угодно может со мной делать. Я его жена. Почему он не может быть нормальным? Почему просто не успокоил меня, сказал бы, что всё будет хорошо? Я бы поверила. Хоть на один день, но поверила бы. Но нет. Он сразу показал мне моё место. Я никто. Ненавижу. Ненавижу. Ненавижу. Боже, что же будет с Викой? Если он сейчас выйдет и скажет что-то отцу, сестра просто не выживет в том доме. А ведь я пообещала, что заберу её. Я даже смогла себя убедить, что буду покладиста и постараюсь задобрить Тиамана. И что в итоге? Я никогда и ни с кем не вела себя так, но нервы не выдержали. Я сломалась. Слёзы против воли начинают катиться из глаз. "Почему ты плачешь?" спрашивает супруг. Он серьёзно это спрашивает. "От счастья, разве не видно?" огрызаюсь я, вытирая слёзы со щёк. "Я жена Теперь я Версавия Иманова. И я даже представить не могу, что будет со мной дальше. Видна, хмыкая тон. Мужчина отходит от меня и прячет руки в карманах брюк. По его взгляду ничего нельзя прочитать. Я позволяю себе рассмотреть его внимательней. Он взрослый, старше меня лет на 10 точно, если не больше. Высокий, мощный и красивый. В такого мужчину можно влюбиться. Хочется, чтобы такой мужчина тебя защищал. Давай сразу расскажу тебе о правилах, которым ты должна следовать в Версавии. Я вздрагиваю, когда слышу своё имя из его уст. Смотрит на меня в упор, давит энергетикой, в очередной раз напоминает, что я никто. У меня нет настроения на твои детские выходки. Слушай и запоминай. Без разрешения не говоришь, держишь рот закрытым, или я найду чем его занять. Не споришь, не огрызаешься, никаких слёз и истерик и выполняешь абсолютно всё, что я тебе говорю. Сделай себе одолжение и запомни, что я тебе сказал. А если нет, спрашиваю я. Он улыбается, и от этой улыбки мороз по коже. Шагает ближе, проводит костяшками пальцев по моей щеке. Нежно, невесомо, лаская. Но я знаю, насколько он может быть жестоким. Ты умная девочка, сама догадайся, что будет. А теперь надевай платье и спускаясь вниз. И улыбайся, малышка. Сегодня день твоей свадьбы. С этими словами он выходит из номера.